Глава семнадцатая. Милосердие. Обустройство селения было основной заботой первой недели. Там был мэр, мистер Дейглер. Главная улица, Хендрикс-авеню. Даже своя первая свадьба, проведенная мэром в присутствии селян, мистер Артур, женился на юной Бекке Вебербауэр. Строился... Первый дом, он предназначался для молодоженов. Он был сложен из бревен и выглядел очень неаккуратно, поскольку, хотя среди них и были люди, которые видели бревенчатые дома, но никто раньше их не строил. В новой общине царил дух надежды, мужества и даже некоторой веселости. Новое селение строилось с энтузиазмом, с мыслями о новых перспективах. Все по-прежнему спали и завтракали в корабле, затем собирали обед с собой и усердно трудились и мужчины, и женщины в течение короткого дня. Милосердие делало оборот вокруг своей оси за неполные 22 часа. Они возвращались с наступлением ночи, ужинали на корабле, и некоторые находили в себе силы потанцевать, прежде чем отправиться спать. На милосердии было все то, к чему планету обязывало ее название. Дни стояли благоуханные, ночи мягкие и красивые, как нигде в галактике. Вокруг ее звезды, все называли ее Солнцем, вращалось больше комет, чем обычно бывает у таких звезд. Был гигант с широким хвостом, От зенита до западного горизонта, ныряющей в солнце, была и другая, не такая большая, но не менее внушительная, наводящая благоговейный страх на смотрящих, и еще две, украшавшие северное небо кружевом ледяного огня. Кометам, конечно, сопутствовало не меньшее изобилие метеоров. Каждую ночь... Шел дождь из падающих звезд, каждый день заканчивался как день единения планет Солнечной системы праздничным фейерверком. Они не встречали опасных животных. Некоторые поселенцы сообщали о том, что видели существ, похожих на кентавров размером шотландских пони но они казались робкими и сразу же убегали. Основной формой жизни были, очевидно, сумчатые млекопитающие различных размеров и форм. Птиц не было. Были летающие существа, похожие на медуз, величиной в 4 или 5 футов со свисающими усиками. Они парили в воздухе, словно шарики. Похоже, у них была система мускулов, контролирующих их раздутые пузыри, поскольку они могли подниматься вверх и опускаться вниз. Не совсем понятным способом они могли двигаться навстречу легкому ветру, а при сильном ветре закреплялись на макушках деревьев или свободно дрейфовали по воздуху, позволяя ветру относить их в сторону. Они проявляли немалый интерес, к деятельности поселенцев, одна их стая постоянно висела над местом работ и немедленно поворачивались, как бы желая увидеть как можно больше. Но они никогда не подлетали близко. Некоторые из поселенцев хотели подстрелить хоть один шар и изучить его, но мэр деглер запретил это. Были еще какие-то животные, хотя никто не мог их как следует разглядеть. Их называли шпионами, поскольку они мгновенно прятались за камни или за дерево, когда кто-нибудь пытался взглянуть в их сторону. Среди Гипотетических шпионов и вездесущих шаров колонисты чувствовали, что новые соседи проявляют глубокий, но вполне дружелюбный интерес к их деятельности. Мэгги Деглер, теперь ее все называли просто Мэгги, сняла свои драгоценности, надела рабочие брюки, приобретенные на корабельном складе, и подрезала волосы. Ее ногти теперь были короткими и неизменно черными от грязи, но выглядела она теперь намного моложе и, казалось, была вполне счастлива. Казалось, все были счастливы за исключением Макса. Элли избегала его. Он ругал себя и свой проклятый язык Три раза в день и четыре раза на ночь Конечно, Деглер не должен был об этом заговаривать Но и Максу не следовало открывать рот и возражать Конечно, он никогда не рассчитывал жениться на Элли Но, черт возьми, может быть, им придется остаться здесь навсегда Скорее всего, именно так и будет Поправил он себя. Со временем запрет на поселение в колонии для членов экипажа будет снят, и незачем было портить отношения с единственной девушкой, на которой можно было бы жениться. Астрогатор должен быть холостяком, но фермеру нужна жена». Так здорово, когда кто-то готовит тебе салат из репы и разделывает курицу, пока ты трудишься в поле. Маф редко это делала, но Элли будет не такой, как Мав, Она крепкая и практичная. Ее надо будет кое-чему научить, и она совсем будет чудесно справляться». К тому же теперь, когда Макс разглядел ее как следует, она казалась ему самой симпатичной девчонкой из всех, что он когда-либо видел. Когда мистер и миссис Дюмон по особому разрешению поселились в колонии, Макс начал действовать. Поскольку стюарду и стюардессе нечего делать в корабле без пассажиров, то никто и не возражал против их ухода. В связи с этим у Макса появилась идея. Он решил поговорить с помощником капитана. «Стажер Джонс, сэр», — доложил он. Уолтер взглянул на него. «Я бы на вашем месте представился как помощник астрогатора. Так будет точнее. Входите». «Я хотел бы переговорить с вами, сэр». «Да? О чем?» «Я бы хотел вернуться к своим прежним обязанностям». «Ха! Почему вы предпочитаете быть картографом, а не строгатором? И какая вам сейчас разница?» «Нет, сэр. Я хочу вернуться к своим обязанностям помощника стюарда третьего класса». Уолтер удивился. «За этим что-то кроется. Объясните». Путаясь, Макс рассказал ему о своих взаимоотношениях с Саймсом. Он не хотел сгущать краски, но когда закончил свой рассказ, ему показалось, что его речь была похожа на детский лепет. «Вы уверены в этом?» — спросил Уолтер. «Мистер Саймс ничего не говорил мне о вас». «Конечно, он ничего и не скажет, но это правда. Вы можете спросить Келли». Уолтер задумался. «Мистер Джонс, я бы не стал придавать этому особого значения. В вашем возрасте личные конфликты кажутся более серьезными, чем они есть на самом деле. Я советую вам забыть об этом и продолжать свою работу. Я поговорю с мистером Саймзом и поинтересуюсь, почему он не допускает вас в рубку управления». Мне странно слышать о таком. Конечно, он не прав. Нет, сэр. Что? Я хочу вернуться в распоряжение стёрда Я вас не понимаю. Сэр, я хочу поселиться в колонии, как главный стюард Дюмон. Ну, наконец-то вопрос проясняется. Уолтер стукнул по столу. Нет, еще раз нет, ни при каких обстоятельствах. «Почему, сэр? Пожалуйста, поймите меня. Это не дискриминация. Если бы вы были просто помощником стюарда, я бы рассмотрел вашу просьбу при определенных обстоятельствах. Но вы астрогатор. Вы знаете, в каком мы положении. Доктор Хендрикс скончался, капитан Блейн... Вы сами знаете, в каком он состоянии». «Может быть, он придет в себя, но я не могу на это рассчитывать. Мистер Джонс, пока есть хоть слабая надежда, что этот корабль когда-либо подымется в космос, пока в нем есть экипаж, ни один астрогатор, ни один картограф, ни один оператор не будет освобожден от своих обязанностей по какой бы то ни было причине. Вы понимаете это?» «Думаю, что да, сэр».